Неприходящее теоретическое и практическое значение имеет сформулированное Марксом и Энгельсом в обращении «идея непрерывной революции». В то время как мелкобуржуазные демократы, писали Маркс и Энгельс, стремятся поскорее закончить революцию, ограничив ее размах завоеванием Буржуазно-демократических реформ, пролетарская партия стремится к тому, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти. Для нас дело идет не об изменении частной собственности, заключали Маркс и Энгельс, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 7, страница 261. Развивая эту идею, Фридрих Энгельс в работе «Революция и контрреволюция в Германии», посвященной событиям 1848-1849 годов, пришел к важнейшему теоретическому выводу о восстании как искусстве и раскрыл условия, необходимые для его победы. Смотри, Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страницы 3, 113. Указывая на измену либеральной буржуазии и политическое банкротство мелкобуржуазных демократов, Энгельс сформулировал главную идею своей книги. Необходимость руководящей роли рабочего класса в борьбе за установление Демократической Республики в Германии. В новых исторических условиях, в эпоху империализма и пролетарских революций, Владимир Ильич Ленин развил учение Маркса о непрерывной революции. Открыв закономерность перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую на основе опыта борьбы рабочего класса России и других стран, разработал новую теорию социалистической революции. Итоги германской революции 1848 года. 1849 -го годов и ее историческое значение. Германская революция 1848-1849 -го годов была незавершенной буржуазно-демократической революцией, в которой буржуазно-демократический переворот остановился на полпути, не сломив монархии и реакции. Ленин. Полные собрания сочинений. Том 11. Страница 226. В отличие от французской революции 18 века, германская революция 1848 года развивалась по нисходящей линии. Она не решила главных исторически вставших перед ней задач. Не была создана единая Германия, В стране сохранялись лишь в незначительно измененном виде старые монархические порядки. Не были уничтожены сохранявшиеся в деревне феодальные повинности. Главными причинами поражения германской революции были, при огромном количестве местных выступлений, отсутствие единого центра борьбы. Предательская тактика либеральной буржуазии, ее измена революционному народу, нерешительность и колебания мелкобуржуазной демократии, ее отказ от радикального решения аграрного вопроса, недостаточная организованность и слабая сознательность пролетариата, что мешало ему подняться до роли руководителя революции. Подавление национально-освободительного движения, подорвавшее размах революции. Прочность в стране монархических традиций. Но хотя революция 1848 года в Германии была незавершенной и остановилась на полпути, Она не была бесплотной. Юнкерское бюрократическое правительство, утвердившееся после революции в Пруссии, вынуждено было править в конституционных формах. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 439. Страница 408. Это означало, писал Энгельс, что революция 1848 года дала государству внешнюю конституционную форму, при которой буржуазия имела возможность господствовать также и политически, и расширять это свое господство, хотя она была еще далека от действительной политической власти. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 468. Дарованная 5 декабря 1848 года прусская конституция, какой бы она ни была куцией, отражала некоторые завоевания революции, в частности, всеобщее избирательное право, свободу печати и легальность политической борьбы. Даже урезанное после пересмотра ее в 1849 и 1850 годах, Конституция означала все же шаг вперед в политическом устройстве Пруссии. Революция вынудила правящие классы осуществить и некоторые, хотя и весьма ограниченные, преобразования в социально-экономической области. В целом, буржуазно-демократическая революция 1848 года ускорила развитие Германии по капиталистическому пути. Германская революция 1848-1849 годов, несмотря на ее поражение, была также важной вехой в становлении социального и политического формирования немецкого пролетариата на пути его превращения из класса в себя, в класс для себя. В этом смысле революция сыграла подлинную роль локомотива истории. Во всех случаях подлинные боевые силы повстанцев состояли из городских рабочих которые первыми брались за оружие и вступали в сражение с войсками писал Фридрих Энгельс маркс-энгельс сочинение второе издания, том 8 страница 103 это и являлось свидетельством классового озарения немецких рабочих и перехода их К массовым насильственным действием против монархии. В ходе революции родились первые, правда, локальные, профессиональные организации в крупных промышленных центрах страны. Активно действовали и различные политические союзы рабочих. Дорогой ценой поражения в классовых боях германский пролетариат приобретал богатый политический опыт. Историография революции 1848 года в Германии Основы научного изучения революции были заложены в работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса еще во время самой революции и непосредственно после нее. В сериях статей «Буржуазия и контрреволюция» Маркс 1848 год и «Революция и контрреволюция в Германии» Энгельс 1851-1852 годы они дали первое марксистское изложение истории германской революции, которое остается образцом научного анализа этой проблемы. видный деятель германского рабочего движения историк и философ марксист меринг во втором томе своей истории германской социал демократии 1897 год с позиции марксизма детально и убедительно показал революционную роль немецкого пролетариата и его политического аавагарда союза коммунистов в событиях тысяча восемьсот 1849-го годов. Пристальный интерес к проблемам германской революции проявлял Владимир Ильич Ленин, давший в многочисленных работах, особенно периода Первой Российской революции, глубокий анализ содержания и характера революции 1848-го года в Германии, той роли, которую сыграли в ней различные общественные классы. Буржуазная историческая наука обратилась к серьезному изучению революции в Германии лишь с конца XIX века, после полувекового замалчивания или безоговорочного осуждения событий безумного 1848 года. Но в конце века крупные немецкие буржуазные историки, чувствуя обострение социальных противоречий в авторитарной кайзеровской Германии, выдвинули задачу углубленного изучения места, значения и уроков революции. Однако предпринятая либеральными учёными Бранденбургом, Онкиным и другими частичная реабилитация революции распространилось тогда лишь на умеренных либералов и особенно на Франкфуртское национальное собрание, как первый опыт парламентаризма в Германии. После Первой мировой войны, в период Веймарской республики, значительно возрос интерес к либеральным и парламентским традициям немецкой истории. Стремление связать их с буржуазной республикой и представить ее как их наследницу определило главную идею наиболее фундаментального до сегодняшнего дня произведения буржуазной историографии двухтомной истории немецкой революции Валентина, вышедшей в 1930-1931 годах. Страница 409 Автор признавал революцию важнейшим событием немецкой истории и считал, что ее поражение явилось национальным несчастьем для дальнейшего развития Германии, приведшим к ее опрусачиванию и тяжелому поражению в войне 1914-1919. 1918 -го годов В современной буржуазно-реформистской историографии Федеративной Республики Германии революция в целом трактуется прежде всего как борьба поднимающейся буржуазии против феодального дворянства и государственной раздробленности страны при выдвижении на первый план парламентской истории революции и деятельности буржуазных политиков. Западно-германские историки Конце и его школа, Козалек, написавший труд «Пруссия. Между реформой и революцией» 1967 год, Ботценхарт, Больт и другие, привлекли значительный новый фактический материал. При всех частных разногласиях они единодушны в главном – в стремлении доказать превосходство реформистского пути над революционным. И что является новым, уже не просто осудить, а попытаться интегрировать революционно-демократические силы в буржуазно-парламентарную традицию. с этой целью проводится настойчивая идея что революционно демократическое движение роль которого уже невозможно отрицать стремилось лишь к достижению формальной демократии и политических свобод но тогда встает вопрос почему буржуазия отказалась возглавить массовое революционные движения и предпочла заключить союз с феодально-монархической реакции Историки Федеративной Республики Германии, отвечая на него, в противоречии с первой трактовкой, объясняют и оправдывают политический курс буржуазии угрозой со стороны пролетариата и радикальных демократов, якобы толкнувших ее вправо своими чрезмерными и бескомпромиссными требованиями радикализации революции, что не отвечало классовым интересам буржуазии. Большое внимание изучению революции уделяется в историографии Германской Демократической Республики. В работах Беккера, Блайбера, Вебера, Обермана Шильферта, Шмидта и многих других, на базе введения в научный оборот большого количества новых источников поставлены принципиально важные вопросы о роли и позиции различных общественных классов в революции. В итоге широкой дискуссии было установлено, что на всех этапах революции ее гегемоном фактически выступала буржуазия, которая не выполнила своего исторического долга, решительно возглавить борьбу всех подлинно демократических сил против реакции и тем самым предала революцию. Историки Германской демократической республики показали, что для буржуазии существовала реальная возможность не допустить победы контрреволюции в Пруссии и во всей Германии. Поэтому именно на нее ложится историческая ответственность за поражение революции. На большом документальном материале ученые Германской Демократической Республики обосновали вывод, что крестьянство и особенно сельскохозяйственный пролетариат принимали более широкое и активное участие в борьбе, чем считалось ранее. Приведены также новые данные, доказывающие важную роль рабочего класса и подтверждающие вывод о том, что в ходе революции ускорился процесс его формирования в самостоятельную политическую силу, в освобождающуюся из-под буржуазного и мелкого буржуазного влияния. Основные результаты многочисленных исследований историков Германской демократической республики обобщены в двухтомном труде Буржуазно-демократическая революция 1848-49 года в Германии. 1972-1973 годы. Значительный вклад в изучение революции внесли и советские историки. В работах Кана дана общая картина революции и состояние накануне ее немецкого пролетариата. Степанова и Левиова показали борьбу за единую демократическую Германию в период 1848-1849 годов. В их работах, в трудах Гуревича, Михайлова, исследуется участие Карла Маркса и Фридриха Энгельса в революционных событиях. Та важная роль, которую сыграли в них «Союз коммунистов» и «Новая Рейнская газета».